Ужесточение контроля. Работа с особыми детьми. Контролирующие техники, и в частности поощрение, особенно настойчиво применяются при работе с особыми детьми и вообще со всеми, кому требуется нестандартный подход. К этим детям применяется громадное количество скинеровских приёмов манипуляции, включая разнообразные графики и таблицы, система баллов, инструменты стимулирования. Даже те учителя и медики, которые стараются воздерживаться от применения этих методов в работе с другими, убеждены, что с особыми детьми это вполне допустимо. Давайте посмотрим, что происходит с детьми, которых признали необучаемыми или у которых есть серьёзные трудности с усвоением материала. Надо заметить, что в известном смысле в эту группу может попасть практически любой из нас. Это лишь вопрос точности определений. Детальный критический разбор концепции пониженной обучаемости Как эта концепция была сформулирована и применяется, как ведётся работа с детьми, которых считают необучаемыми, какие неврологические процессы учитываются для объяснения этого состояния, причём без достаточного обоснования. Смотрите работу Коулс, 1987 год. Учителя признают, что в работе с такими детьми применяют больше контроля, чем с другими. И даже хотя в начальных классах внутренняя мотивация к обучению у них не ниже, чем у сверстников, постепенно они начинают в большей степени зависеть от внешней оценки, в частности баллов, призов, похвалы преподавателя, в то время как обычные ученики считают себя в большей степени способными принимать самостоятельные решения. При таком подходе первым делом страдают достижения даже при выполнении несложных заданий применение поощрений, и у некоторых исследователей это вызывает удивление, оказывает негативное влияние на результаты деятельности детей, которых относят к категории проблемных или гиперактивных. В одном эксперименте с участием гиперактивных детей использовались поощрения, в силу чего дети стали вести себя более импульсивно. В другом эксперименте все позитивные результаты применения поощрений, повышение скорости реакции Исчезали, как только поощрения переставали использоваться. Иногда применение наград с самого начала приводило к падению результатов обучения. В третьем эксперименте, на этот раз с участием детей с синдромом рассеянного внимания, но не отличающихся гиперактивностью, поощрения не дали повышения скорости реакции, как и предполагали авторы, но дети стали делать больше ошибок. Аналогично, ориентация на внешние факторы у учащихся с пониженным уровнем интеллекта может сделать качество результатов их работы даже хуже ожидаемого с учётом возраста и состояния. К детям с особыми потребностями и ограниченными возможностями контроль применяется в ещё большей степени. В их отношении используются преимущественно учебные практики, подразумевающие внешний контроль и мотивацию. Это же справедливо и в отношении программ для умственно отсталых взрослых. Не так давно при анализе программ, используемых в США для работы с детьми с расстройствами поведения или неуравновешенной психикой, группа исследователей обнаружила, что основное внимание уделяется управлению поведением, часто в ущерб обучению. На практике же управление поведением, как правило, означает принуждение к повиновению. Детям не помогают в освоении навыков самоконтроля, и вся ответственность за поведение ребёнка перекладывается на взрослых. В одном из экспериментов выяснилось, что учителя, работающие с детьми с задержкой в развитии, стремятся главным образом добиться от них определённого навязанного взрослыми поведения, в силу чего чаще всего игнорируют выражаемые самими детьми предпочтения и пожелания. Оценивая программы, разработанные для работы со школьниками с ограниченными возможностями, Эдвард Деси и его коллеги в качестве главного критерия рассматривают способность этих программ стимулировать независимое поведение. И получается, что так как чаще всего при работе с такими детьми применяются разнообразные инструменты изменения поведения, то в целом это даёт как раз обратный результат. Принуждение и давление с помощью призов или фишек, жёстких сроков или строгих рекомендаций ни в коей мере не способствуют повышению степени самостоятельности учащихся, считают исследователи. Даже если их контролируют лишь в небольшой степени, это может ослаблять способность к самостоятельности и со временем приводить к ухудшению результатов обучения. Чем больше детей контролируют, тем больше они в этом нуждаются, и тем меньше у них шансов научиться отвечать за собственное обучение и поведение в целом. Двое исследователей, ведущих работу с детьми с ограниченными возможностями, замечают, что используемые инструменты управления поведением превращают преподавателей в рабочих у конвейера, а учеников в материал, требующий воздействия или изменения. Дети становятся пассивными объектами, а не активными участниками учебного процесса. Спонтанное и естественное поведение школьников, которое может быть важным и существенным для их общего развития, автоматически рассматривается как препятствующее достижению поведенческих целей, определяемых контролирующими этих детей взрослыми. Когда подобные программы, основанные на жёстком контроле, не дают результата, это объясняется лишь применением неверных процедур или ошибками учителей, но никогда не связывается со спецификой бихевиористской теории, на которой эти подходы основаны. Если же с помощью подобных программ поведение ребёнка удаётся изменить, у него неизбежно формируется зависимость от внешнего воздействия, что препятствует развитию способности делать выбор и хотя бы отчасти контролировать собственное будущее. А ведь это один из важнейших навыков, который необходимо развивать у учеников с ограниченными возможностями, да и вообще у каждого человека. Перед преподавателями, работающими с особыми детьми, стоит тяжелейшая задача, но часто они получают низкую зарплату, и их работу мало кто ценит. Большинство из них несомненно руководствуются самыми благими намерениями в отношении своих подопечных. К сожалению, эти учителя оказываются заложниками системы, вынуждающей их обращаться с детьми как с ручными животными. Во многих случаях эти преподаватели или те, которые их учили, не видят разницы между структурированной и контролирующей средой. Не имея опыта применения или хотя бы наблюдения за методиками, обеспечивающими большее уважение к ученикам и большую эффективность в долгосрочной перспективе, эти учителя просто принимают на веру, что таким детям требуется исключительно внешняя мотивация, хотя на самом деле всё это лишь укрепляет зависимость от этих самых методов. Деси предлагает как можно меньше контролировать, поощрять детей самостоятельно размышлять над заданиями и не предлагать готовые решения, давать им возможность применять собственные идеи, позволять работать с комфортной для них скоростью. Более детальный перечень применяемых на практике стратегий для укрепления внутренней мотивации у детей с пониженной обучаемостью смотрите Адельман и Тейлор, 1983 год. Целая книга, содержащая детально обоснованное возражение на утверждение, что при работе с людьми, страдающими слабоумием или так или иначе ограниченными в возможностях, необходима манипуляция их поведением, была написана психологом, имеющим обширный опыт в этой области. Подробнее о том, что дети с серьёзной инвалидностью способны делать самостоятельный выбор и как им в этом помочь, смотрите Пек, 1985 год. Пек отмечает заметное усиление социального коммуникативного поведения у страдающих слабоумием детей и детей аутистов за счёт предоставления им более широких возможностей инициировать и контролировать социальные взаимодействия. Объёмный перечень источников на тему инклюзивного образования можно найти в Институте интеграции в общество. Совет по работе с детьми, страдающими расстройствами поведения, выпускал журнал под названием Bion Behavior. публикации которого подвергались критическому разбору некоторые из наиболее распространённых концепций в этой области. Тем, кто особенно интересуется этой темой, стоит обратить внимание на работу, которая ведётся в рамках проекта Inclusive Education Project на педагогическом факультете Сиракузского университета.